Упражнение номер 3. Ариэль. Цель упражнения – укрепить мышцы шеи и пресса, сделать позвоночник более подвижным и сильным, тонизировать мышцы предплечья и ног. Как выполнять? Первое. Лягте на спину, руки положите за голову. Второе. Согните ноги в коленях, поднимите их так, чтобы лодыжки были параллельно полу. Не забывайте вытягивать носки. Третье. Оторвите голову, шею и лопатки от пола так, чтобы вам виден был пупок. Четвертое. Сделайте вдох, прижимая живот к спине. Пятое. На выдохе выпрямите левую ногу под углом 45 градусов. И, не прогибаясь в пояснице, потяните верхнюю часть туловища, локти при этом не сводите. Шестое. Вдохните. седьмое. На выдохе верните корпус в исходное положение. Восьмое. Сделайте такое же движение в другую сторону. Девятое. Выполните упражнение 2-10 раз в обе стороны.